Глава пятая. Пролог на Холхенголе. Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом все войны, наоборот, он их предполагает. Ленин. Военная программа пролетарской революции. 19 августа 1939 года Сталин принял решение которые повернули мировую историю. Когда-то откроют архивы, и мы найдем много интересного, но главного не найдем, и вот почему. Сколько раз я вам говорил, делайте, что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов. Это слова самого Сталина. Он произнес их публично с трибуны 16 съезда партии. В этом месте стенограмма фиксирует Гомерический хохот всего зала. Съезд бурно смеялся. Товарищ Сталин изволил шутить. Понятно, Сталин говорил не о себе, а о своих противниках, которые якобы руководствуются принципом не оставлять документов и следов. Но съезд зря смеялся. Сталин всегда приписывал противникам свои собственные намерения, принципы и методы, Своих противников Сталин чуть позже перестреляет и почти всех делегатов 16 съезда перестреляет, а документы о своем личном участии оставит в минимальных количествах. Ни один диктатор не может сравниться со Сталиным в умении заметать следы личного участия в преступлениях. Как это делалось, рассказывает Анастас Микоян, который побил все рекорды выживания. Он состоял в ЦК с 1923 по 1976 год, то есть 53 года. Из них 40 лет являлся кандидатом или членом Политбюро. Он описывает совещание у Сталина. «Чаще всего нас было 5 человек. Собирались мы поздно вечером или ночью, и редко во второй половине дня, как правило, без предварительной рассылки повестки. Протоколирование или каких-либо записей по ходу таких заседаний не велось. Военно-исторический журнал, 1976 год, номер 6, страница 68. Референт Сталина, генерал-полковник авиации Яковлев. На совещаниях у Сталина в узком кругу не было стенографисток, не было секретарей, не вело каких-либо протокольных записей. Цель жизни, страница 498. Маршал Советского Союза Устинов во время войны был наркомом вооружений. На заседаниях и совещаниях, которые проводил Сталин, обсуждение вопросов и принятие по ним решений, осуществлялось нередко без протокольных записей а часто и без соответствующего оформления решений во имя победы страница 91 другими словами решения принимались но на бумаге не фиксировались как в мафии маршал советского союза жуков во время войны был заместителем верховного главнокомандующего то есть Сталина. Многие политические, военные, общегосударственные вопросы обсуждались и решались не только на официальных заседаниях Политбюро ЦК и в секретариате ЦК, но и вечером, за обедом на квартире или на даче Сталина, где обычно присутствовали наиболее близкие ему члены Политбюро, воспоминания и размышления. Страница 296. Генерал-полковник Ванников был наркомом вооружений, затем наркомом боеприпасов. На заседаниях и совещаниях у Сталина существовала практика обсуждать вопросы и принимать по ним решения нередко без протокольных записей. Отсюда ясно, что освещение многих событий только по документам недостаточно. И не полно, а в ряде случаев и неточно точно. Военно-исторический журнал, 1962 год, номер 2. Совещания у Гитлера славились многолюдием. Все, что говорил Гитлер, фиксировалось для истории тремя стенографистами и личным историком. А у Сталина совещания не просто похожи на тайное сборище заговорщиков и конспираторов. Они таковыми были по духу и существу. Тут не оставляли документов и следов. Поэтому, как учил нас Сталин, будем смотреть не на слова, которые от нас скрывают, а на дела, которые на виду. Если неопытный игрок садится играть в карты шулером, то обычно допускает только одну ошибку. Берет карты в руки. В августе 1939 года в Москву прибыли британская и французские военные делегации для переговоров в совместных действиях против Германии. Правительство Британии и Франции повторили ошибку неопытных игроков. Сев за стол со сталинскими шулерами, Британия и Франция переговоры проиграли. Ни британское, ни французское правительство намерений Сталина не поняли, а сталинский замысел прост заставить Францию и Британию объявить войну Германии или спровоцировать Германию на такие действия, которые вынудят Францию и Британию объявить Германии войну. Германия и Франция имели общую границу, а Советский Союз, был отделен барьером нейтральных государств. При любом раскладе, при любой комбинации сил, основные боевые действия могли быть между Германией и Францией при активном участии Британии, а Советский Союз формально мог быть на одной из сторон, но фактически оставался как бы в стороне от европейской мясорубки и мог ограничиться посылкой экспедиционных сил. Переговоры со Сталиным были для Франции и Британии проигрышным в любом случае. Советская сторона могла использовать в своих политических целях все, начиная со списка членов дипломатических делегаций. Если бы франции и британии отправили в Москву делегации высокого ранга, то Сталин мог сказать Гитлеру, Смотри, что тут против тебя затевается, а ну подписывай со мной пакт, иначе? Если бы Британия и Франция прислали в Москву делегации низкого ранга, то Сталин мог обвинить Британию и Францию в нежелании обуздать агрессора. В составе советской делегации сам нарком обороны, товарищ Ворошилов, а вы кого прислали? Получив согласие от британского и французского правительства на переговоры, Сталин сразу оказался в ситуации, в которой проиграть нельзя. Для Сталина открылись две возможности. Или советская делегация будет выдвигать все новые и новые требования и доведет дело до того, что Британия и Франция будут вынуждены начать войну против Германии. Или переговоры сорвутся. И тогда Британию и Францию можно будет обвинить во всех смертных грехах, а самому подписать с Гитлером любой самый гнусный пакт. И советская делегация выдвинула требование. У нас нет общей границы с Германией, нашим войскам нужны проходы через Польшу. Это требование было неприемлемым для Польши. и ненужным для Советского Союза, неприемлемым потому, что правительство и народ Польши знали, что такое Красная Армия и НКВД. Чуть позже Эстония, Литва и Латвия позволили разместить советские гарнизоны на своей территории и попали в коммунистическое рабство, которое при другом развитии событий могло стать вечным. Опасения польской стороны были обоснованы и впоследствии подтвердились массовыми захоронениями польских офицеров на советской земле. Если бы Сталин хотел мира, то зачем ему проходы в Польше? Член Политбюро, нарком обороны маршал Советского Союза Ворошилов заявил на переговорах. Так как Советский Союз не имеет общей границы с Германией, Путей вступления в соприкосновение с агрессором не имеется. Международная жизнь, 1959, номер 3, страница 157. Ну так и радуйтесь! Неужели Ворошилову и Сталину цинизма не хватает понять, что отсутствие общих границ с гитлеровской Германией – это благо для страны? если, конечно, мы намерены обороняться или лучше всего вообще остаться в стороне от войны. Но Сталин не намеревался ни обороняться, ни тем более оставаться вне войны. Коридоры через польскую территорию были нужны Сталину с одной стороны для советизации Польши, с другой стороны коридоры давали возможность нанести внезапный удар в спину Германии в случае, если она ослабеет войне против Франции, Британии и потенциально против Соединенных Штатов Америки.